Глава 42. Кожу кольнуло, как бывает, когда с пальцев срывается искра. Даниэль как будто растерялся, но только на мгновение. Хватка стала жестче. Я не должна показывать слабость. Нельзя позволить топтать меня в грязь. Начать вырываться? Но гости на приеме немедленно обратят на это внимание. Сейчас они еще не определились с тем, как относиться ко мне, к дочери генерала, превратившейся в отверженную. Сейчас они хранят нейтралитет, но все может рухнуть в тот миг, когда Даниэля Флора при всех унизит меня. «За что ты так со мной, за что?» — заплакала внутри меня маленькая девочка. А Магичка расправила плечи и улыбнулась. «По своим колдовским делам, разумеется», — ответила я. «Каким же?» — захихикала Флора. «Вы со своим колдунишкой поджариваете мышей и идите их на ужин? Или...» Она в притворном ужасе прикрыла ладошкой рот. «Неужели жабами питаетесь? Тогда вам не понравится наша человеческая еда». Флора смеялась. Даниэль улыбался, но как-то неуверенно, и смотрел на меня странно. Спутница подтолкнула его локтем. «Мерзко, наверное, ощущать во рту его язык. На вкус, как протухшая жаба. Часто тебя приходится раздвигать перед ним ноги?» — выплюнул он. Даниэль ударил меня под дых. Его слова истекали ядом. Были несправедливы и жестоки. А ведь я ничего ему не сделала. Я готова была на все ради него. Ты сам, дохлая жаба, это твои поцелуи отдают тухлятиной, хотела крикнуть я и не могла. Собиралась ударить заклинанием колючей лозы, выпустить иголки, которые вонзились бы в ладонь Даниэля и заставили бы его рожать тиски. Но от волнения позабыла формулу. «Жалкая магичка, ничего не могу. Только не плакать. Дыши, Агата, дыши!» «Отпусти ее!» Голос, который я услышала, был сдержан и тих. Он источал мертвенное спокойствие застывшей снежной глыбы. «Терн! За моей спиной!» Даниэль все еще сжимал запястье, не давая мне оглянуться. Тогда я посмотрела в зеркало, чтобы увидеть отражение терна. Отражения двоились, троились. Вокруг нас в бесконечном хороводе двигались пары, будто стремились окружить, взять в кольцо. Яркие пятна света, па, поклоны, всюду, куда ни глянь. Вот в отражении застыла испуганная девушка в черном платье, я. Напротив нее чуть побледневшая, однако не погасившая дерзкой улыбки Флора. Даниэль кривит в усмешке губы. Вот только усмешка его, защитная маска а за моей спиной незнакомец коротко подстриженные темные волосы сюртук из серой скристой ткани у незнакомца неожиданно широкие плечи и узкая талия крылья тонкого носа подрагивают от тщательно скрываемой ярости и во всех зеркалах всюду куда ни кинь взгляд одно и то же даниэль как то сморщился стал меньше ростом или он всегда был ниже на пол головы а незнакомец сузил глаза Чуть подался вперед и сказал голосом Терна: Ты ведь чувствуешь это, не правда ли? Да, мальчик, желание, которое иногда сбивает тебя с ног. Ты просыпаешься по ночам со вскриком, с ее именем на губах. Его голос был вкрадчивым, тихим. Так почему же мне чудилось, будто каждое слово бьет Даниэля на отмажь по лицу точно пощечина? Терн не тронул его и пальцем, а Даниэль и и шатался, но руки моей не отпускал, словно она была якорем, удерживающим его в штормящем море. Так запомни, она никогда больше не будет твоей. Никогда больше не будет твоей. Живи с этой мыслью. Улыбка сползла с лица Флоры. «Идем, Дани, идем от этих ненормальных», — пискнула она. А Даниэль уже давно не улыбался. Вьющиеся пряди его волос потемнели от пота. Медленно, будто находясь под действием наваждения, он разжал пальцы и позволил Флоре себя увести. А я боялась оглянуться. Что это за фантом в зеркале рядом со мной? — Агата, — мягко сказал незнакомец голосом Терна, посмотри на меня. Он положил ладони мне на плечи и осторожно погладил. «Глупая затея, я знаю». Теперь в его голосе звучала неуверенность. «Мальчишество, да?» Незнакомец в зеркале потер переносицу знакомым смущенным жестом. «Думал, что удивлю тебя и порадую. Прости». Я порывисто обернулась. Терн, невероятным образом изменившийся почти до неузнаваемости, все же оставался собой. Мой страшный и мерзкий колдун был так хорош собой, что сердце защемило почему я раньше не видела его тонкого профиля, его мужественной фигуры. Все заслонил собой образ черного ворона из моего детства. Я смотрела, смотрела и ничего не могла сказать, ни единого словечка.